Глава шестисотая. Чувственное путешествие в степи. Часть вторая. Утром Зуи проснулся вовремя. Он встал, вышел из палатки и размял мышцы, стоя напротив недавно выглянувшего из-за горизонта солнца. Начался еще один чудесный день. В это время входная занавеска другой палатки раскрылась. Изнутри высунулась голова Гуэн Си и встретилась взглядом с Зуи. Оба человека одновременно улыбнулись. Несмотря на то, что этой ночью они спали не вместе, в развитии их отношений произошел значительный прогресс. Им не требовались слова, чтобы понять чувства друг друга. Цзуи и Гуэнси Си являлись первой любовью друг у друга, а первую любовь всегда тяжелее всего забыть. Спустя много лет они вновь встретились, их связала невероятно крепкая нить в лице Баор, вполне логично, что они сошлись обратно. Пусть даже уже не могла возникнуть та страстная неудержимая влюбленность, как раньше, им все равно было хорошо вместе. Осознание того, что они знают и готовы оберегать друг друга, согревало их. «Приготовь Баор кашу на завтрак». Гоэнси, выходя из палатки, посоветовала. «А то от большого количества жареного мяса ей может стать плохо». «Хорошо». отзыи кивнул. Он краем глаза заметил строившуюся реку и сказал. «Пойду наловлю рыбы. Сделаю рисовую кашу с рыбой». Гуинси, узнавшая, на что способен Зи, с улыбкой произнесла. «Тогда я пока сварю рисовую кашу». Она занялась варкой каши, а дзуи подошел к берегу и обвёл взглядом прозрачную поверхность реки. Это был приток другой крупной реки, вода была необычайно чистая, все дно заросло водорослями, в которых плавали косяки рыб. Отсутствие рыболовных принадлежностей не представляло никакой проблемы для дзуи. Недолго поглядев в реку, он быстро зафиксировался на цели. Он вытянул руку и ухватился за пустоту. Невидимая сила мгновенно прошла сквозь реку, сковала большую черную рыбу, которая в это время гналась за мелкой рыбёшкой, и потащила ее наверх. Крупный змейголов весом примерно 2,5 с килограмма в панике завелил хвостом в воздухе, в разные стороны полетели брызги. Не дожидаясь, когда он упадет на землю, в него выстрелил острый сгусток энергии и молниеносно разрезал его тело. В следующий миг вверх взлетели изысканно нарезанные тонкие кусочки рыбьего мяса и ступкой упали прямо на пустую тарелку, которую только что поставила Гуинси. А нарезанный из моей голов свалился обратно в реку, на этом и завершился его жизненный путь. Гуэнси уже совсем не удивилась волшебному трюку, который продемонстрировал Дзои. Она показала ему большой палец, после чего продолжила готовить ингредиенты для каши. «Папа!» В этот момент из палатки выглянула Баор и, протирая сонные глаза, Вела спросила. «Сколько времени?» Еще рано». А Зуи с улыбкой ответил. «Можешь подольше поспать». «Ага». Девочка взяла за руки протиснувшегося к ней Тайка и приготовилась еще немного вздремнуть. Неожиданно почувствовалось слабое землетрясение, трава заколыхалась, кинув в себя блестящую росу, издалека донесся жуткий грохот, который становился все громче. Гаф! Тайк залаял, в глазах читалась настороженность. Отзуй нахмырился и посмотрел в направление источника шума. Его острый взгляд сразу заметил вдалеке табун диких лошадей, который несся прямо навстречу. Диких лошадей было очень много. Они бежали с бешеной скоростью и вместе представляли ужасающую мощь. Конечно, им было не испугать Зуи. Тем не менее, Баор больше не хотелось спать. Она выбежала из палатки и тоже увидела приближающийся табун лошадей. «Ух ты! Как много лошадей!» Девочка выпучила глаза, которые выражали возбуждение. Точно она увидела любимую игрушку. Гоэнси слегка забеспокоилась. «Они ведь не пойдут на таран!» Факты показывали, что она напрасно волновалась. Дикие лошади не имели намерения растоптать крохотный лагерь. Они замедлились в нескольких сотнях метрах и подошли к реке, чтобы попить воды и отдохнуть. «Папа!» Баор потянул Адзуи за руку. «Смотри, там красная лошадь!» Адзуи тоже заметил, что в табуне имеется огненно-красный скакун, который заметно выделялся среди своих сородичей. Он вел себя гордо. Попив воды и пожевав немного травы, он отделился от Табуна и насторожным взглядом огляделся по сторонам. еще несколько раз посмотрел в сторону Зои. «Очевидно, это был вожак Табуна!» «Ага, папа видит!» Зои погладил девочку по голове, сказав, «Иди быстрее умываться!» Хотя Баора хотелось еще посмотреть на лошадей, она все таки послушно отправилась умываться. Любопытно, что тот вожак Табуна то ли свихнулся, то ли решил похвастаться своими способностями, но он вдруг в одиночку ринулся над Зуи. Красный скакун бежал очень быстро и мигом приблизился к лагерю, но примерно в 50 метрах от Зуи совершил красивый разворот и устремился в другом направлении. Вау! Наблюдавшая за этой сценой, Баор была очарована его выступлением и чуть не проглотила зубную пасту. Спустя некоторое время скакун вернулся, вздымая пыль, На этот раз он подступил еще ближе, дистанция между ним и Адзуи сократилась до 20-30 метров. Адзуи отчетливо заметил задиристый взгляд коня. Мелюсь зазналась. зналась! Адзуи невольно рассмеялся. Он увидел, что этот вожак-табуна непростой, обладает не только развитым умом, но еще и экстраординарной силой. Это было экстраординарное существо, только низкого ранга. Адзуи был уверен, что своими выходками конь пытается прогнать чужаков со своей земли. А Цзуи сочувственным взглядом наблюдал, как конь второй раз сделал большой круг и вновь устремился на него. Сам напрашивается. Дзуи неожиданно высоко подпрыгнул, мгновенно оказался над конем и упал прямо ему на спину. Бойкий скакун и подумать не мог, что его оседлают. Придя в ярость, он резко затормозил, планируя за счет силы и инерции скинуть с себя дзуи. Экстраординарные существа и впрямь были умные, однако коню не повезло встретиться с Зуи. Конь вдруг встал на ДБ и начал изо всех сил извивать телом, но Дзуи точно липкий пластырь и крепко прижался к его спине. «Давай, папа!» Баор с восторгом лицезрела шоу и аплодисментами поддерживала Зуи. Раззадаренный вожак табуна, не в силах скинуть Зуи, внезапно понесся на Баор. Но разве мог Дзуи позволить ему выполнить задуманное? Он холодно вздохнул. «Пам!» Дерзкий скакун тотчас почувствовал небывалое давление, словно на него надавила целая гора. Не выдержав нагрузки, он повалился на траву. Несмотря на это, он повернул голову, пытаясь укусить Зуи. Бац! От Зуи дало ему затрещину, от которой у него голова пошла кругом. Вся спесь оказалась мгновенно выбита, животное окончательно сдалось.